часть первая два мира глава первая выбираем будущее геологическое время течет неспешно его эпохи тянутся долго по крайней мере так было до недавнего времени ледниковые периоды когда обширные льды покрывали большую часть северных континентов медленно наступали и отступали на протяжении всей истории нашей планеты. Последний ледниковый период длился около 2 миллионов 600 тысяч лет. Постепенное потепление, вызванное естественными причинами, влиявшими на климат Земли, привело к таянию вечных льдов. И мы вступили в период Голоцена, который продолжался больше 12 тысяч лет, вплоть до XX века при относительно стабильных температурах, отклонявшихся от средней не больше чем на 1 градус Цельсия. Сложившееся на протяжении этого геологического периода соотношение уровня температуры, осадков и состояния наземных и водных экосистем создало благоприятные условия для расселения и развития человечества. Эта стабильность позволила маленьким кочевым племенам, общая численность которых не превышала 10 тысяч человек, перейти к оседлой жизни, заняться сельским хозяйством, а в дальнейшем построить города и создать промышленное производство. Эта стабильность обеспечила людям долгие века процветания, и численность человечества – выросла до нынешних 7 миллиардов 700 миллионов. В эпоху Голоцена жизнь создавала условия, благоприятные для жизни, и мы могли бы продлить эту геологическую эпоху, но не стали этого делать. За последние 50 лет мы серьезно подорвали экосистему нашей голубой планеты и поставили под угрозу собственное существование на ней. Образ жизни, установившийся после промышленной революции, нанес серьезный урон природным системам. Вследствие неограниченного использования ископаемого топлива и массовой вырубки лесов, концентрация парниковых газов в атмосфере в настоящее время превышает его максимальный уровень. Тот, что существовал задолго до последнего ледникового периода. В результате погодные аномалии, Наводнения, периоды сильной жары, засухи, лесные пожары и ураганы набирают все большую частоту и силу. Площадь тропических лесов уже уменьшилась наполовину и каждый год сокращается еще приблизительно на 12 миллионов гектаров. Если тенденция сохранится, то через 40 лет исчезнет триллион гектаров леса, площадь равная территории всей Европы. За последние 50 лет поголовье млекопитающих, птиц, рыб, присмыкающихся и земноводных уменьшилось в среднем на 60%. Некоторые ученые придерживаются мнения, что мы уже живем в период шестого массового вымирания. По последним данным, 12% существующих видов находятся под угрозой исчезновения, а резкое изменение климата – значительно усилит эту угрозу. Более 90% дополнительного тепла, которое мы выработали за последние 50 лет, поглотили океаны. В результате погибла половина коралловых рифов в мире, а площадь летнего морского льда в Арктике, отражающая способность которого позволяет смягчать температурные скачки, быстро сокращается. Тающие ледники уже повысили уровень моря больше, чем на 20 сантиметров, что привело к засолению многих водоносных слоев, усилению штормовых нагонов воды и угрозе существования низинных островов. Другими словами, за последние 50 лет мы вытолкнули человечество и всю планету из благоприятной эпохи Голоцена в Антропоцент. новый геологический период, в котором биогеохимические условия определяются не естественными процессами, а ощутимым влиянием человеческой деятельности. Люди впервые стали главной движущей силой масштабных изменений климата на нашей планете. Многие исследования, посвященные эпохе антропоцена, указывают на беспрецедентный уровень ущерба, нанесенного нами планете, всего за пять десятилетий. Такого рода анализ основан на допущении, что мы уже сделали окончательный выбор и что нарастающее разрушение будет лейтмотивом всей наступившей геологической эпохи. Мы придерживаемся принципиально иной точки зрения. На наш взгляд, разрушительные процессы действительно могут усилиться, но это не является чем-то неизбежным. Новый исторический период начался драматически, это несомненно, но вся история пока не написана. Перо по-прежнему у нас в руке. Более того, мы держим его крепче, чем когда бы то ни было. И мы можем написать историю восстановления и природы, и человеческого духа. Но для этого мы обязаны сделать выбор. Когда мы решаем, в каком мире будем жить мы сами и следующие поколения, вариантов у нас немного. В сущности, у нас их всего два, и оба оговорены в Парижском соглашении по климату. Причем следует иметь в виду, что мы уже нагрели планету на 0,9 градуса Цельсия по сравнению со средней температурой времен промышленной революции. В соответствии с Парижским соглашением, все государства, посредством принимаемых мер по снижению выбросов, которые будут существенно усиливаться каждые пять лет, берут на себя обязательства по удержанию прироста глобальной средней температуры ниже двух градусов Цельсия, в идеале не более полутора градусов Цельсия. Для запуска этого процесса в 2015 году 184 страны договорились о том, что будут делать в ближайшие пять лет, и решили каждые пять лет возвращаться к этому вопросу для принятия еще более строгих ограничений, поскольку текущее соглашение — лишь первый шаг к достижению долгосрочной цели — нулевому выбросу. Мы представляем вашему вниманию оба сценария. Один из них воплотится в действительность. В мире, который человечество строит сегодня, средняя температура воздуха Земли повысится более чем на 3 градуса. Первый сценарий иллюстрирует самую опасную траекторию, ту, по которой мы движемся сегодня. Если правительство, корпорации и отдельные люди не предпримут дальнейших усилий в развитии тех мер, которые были согласованы в 2015 году, Температура на планете продолжит повышаться и к 2100 году ее прирост составит как минимум 3,7 градуса Цельсия. А если не будут соблюдаться уже принятые ограничения, температура повысится на 4 или 5 градусов. Конечно, это мрачная перспектива. Хотя многие из худших сценариев смогут реализоваться только во второй половине нынешнего столетия, Совершенно очевидно, что к середине века на человечество обрушатся всевозможные стихийные бедствия, биоразнообразие значительно сократится, а нам и нашим детям придется жить в непрерывно разрушающемся мире, причем без надежды на его восстановление. Мир, который нам следует построить, ограничит потепление не более чем на полтора градуса Цельсия. Нам не дано перевести стрелки часов назад и вернуть выбросы обратно в трубу. Но даже на нынешней стадии мы можем стремиться к лучшему миру, в котором природа и человечество не просто выживут, но будут вместе развиваться и процветать. Ученые ясно дают понять, что сценарий с потеплением на полтора градуса Цельсия все еще достижим, но это окно быстро захлопнется. Чтобы наши шансы на успех были не меньше 50%, что само по себе неприемлемо высокий уровень риска, мы должны к 2030 году сократить выбросы парниковых газов вдвое по сравнению с нынешним уровнем, к 2040 еще вдвое, а самое позднее к 2050 году добиться углеродной нейтральности. Перемены такого масштаба потребуют серьезных преобразований почти во всех областях жизни, от масштабной высадки лесов до новых методов ведения сельского хозяйства, прекращение добычи угля к 2020 году, а затем нефти и газа, после отказа от ископаемого топлива и даже двигателей внутреннего сгорания. Конкретные шаги, которые необходимо предпринять, описаны в следующих главах, а пока мы просто подчеркнем тот факт, что мы в состоянии выбрать свое будущее и совместно его выстроить. Наша общая задача — сделать так, чтобы лучшее будущее стало из возможного вероятным, а из вероятного — неизбежным. Великий бейсболист Йоги Берра однажды заметил, что предсказывать вообще нелегко, особенно будущее. Конструируя наши сценарии, мы осознаем, что прогнозы, каким мир будет через 30 лет, в значительной степени опираются на фантазию. Тем не менее, все, что мы в них включаем, опирается на самые свежие научные данные и прогнозы, многие из которых уже начинают сбываться. Отнеситесь к каждому из предложенных сценариев не как к пророчеству, а как к предупреждению об угрозах, и к напоминанию о том, что у нас еще есть возможность их предотвратить.